Глава седьмая. Твою мать, лучоб зал вломило стопарочка в масках. Вы сами запретили появляться в метчасти, мрачно напомнила Яна, склоняясь за перекисью. Увидев окровавленную ногу, Хамер приблизился. Кто это сделал? Меньше всего на свете я собиралась делиться подробностями, а с ним тем более. Случайно поранилась. Логичное объяснение. Хамеры раничный загнул бровь. Порезалась, когда брилась. Да, очень смешно, но только никогда ты истекаешь кровью. А вам какое дело, буркнула я, откручивая крышку флакона. Игнорируя моё недовольство, Хамер отобрал перекись. Сними штаны. Чёрт из два, я машинально прикрыла ладонью. Чего я там не видел? Вот это уж точно. Завязывай с бабскими ужимками и снимай. Хаммер присел на корточки, изучая порез. Размотав окровавленную майку, я неохотя приспустила штаны. Хаммер усадил меня на ближайший стул и снова перетянул бедро на этот раз жготов из аптечки. Отбиваться так и не научилась. С пренебрежением бросил он, обрабатывая рану перекисью. Их было двое, зачем-то начала оправдываться я. Напали в темноте. Не отреагировав на сбивчивый рассказ, Хаммер потянулся за бентоном. Одного я успела укусить, добавила я не без гордости. Попроси полковника Рассола перевести тебя к кинологам, ядовито посоветовал Хаммер, оборачивая бинт вокруг моей ноги и туго его затягивая. Научишь собак парочкам приёмов. Я обиженно поджала губы. Действительно, нашла чем хвастать, продемонстрировав вырванные позвоночники нападавших или ожерелья из отрезанных ушей. Это Хаммер бы оценил. Закончив с перевязкой, он придирчиво осмотрел ногу со всех сторон и довольный результатом легонько шлёпнул меня по голени. Готово. Теперь топай в лазарет. Врач вернётся из Феникса через час и залатает твою царапину. Отлично. Сначала обещал выгнать за посещение медчасти, а теперь отправляет в неё сам. И кто из нас двоих после этого не логичен? Спурисея не стало. Буркнула: "Спасибо, сэр", натянула штаны и направилась к выходу. В лазарете я долго придумывала, что сказать врачу, но объясняться не пришлось. Не задавая вопросов, она сделала обезболивающий укол, наложила швы и снова забинтовала ногу. Хаммер явно успел переговорить с врачом до меня. Порадовавшись, что не придётся лгать и выкручиваться, я дождалась, пока она уйдёт, и засобиралась в блок. Накинула куртку, достала из-под кровати ботинки, протянула руку за штанами и замерла. Спинка стула оказалась пуста. Видимо, врач посчитал их непригодными для носки. Перспектива перемещаться по базе в трусах мне не улыбалась. Отыскав единственный в помещении шкаф и не найдя в нём ничего, кроме нескольких градусников и стетоскопа, я с раздражением захлопнула дверцу. Неужели так сложно хранить здесь запасной халат? И что мне теперь, в простыню заворачиваться? Я плюхнулась на матрас, но тут же вскочила, подумав, что одежда могла быть в других палатах. Я высунула из коридор и только собралась юркнуть к двери напротив, как вдруг услышала взволнованный голос врача. "Я вынуждена поставить правление в известность. Шутка ли второе нападение? Это не в вашей компетенции." Оборвал её Хаммер. Занимайтесь своими непосредственными обязанностями, или я подам рапорт о превышении полномочий. Врач что-то обиженно пробормотала. Док, я ценю всё, что вы делаете, меру любево добавил Хаммер. Но с программой и так хватает проблем. Я обещал, и я занимаюсь расследованием. Мне надо пытаться ускорить процесс. Но возможно, девочке всё ещё угрожает опасность. Именно поэтому сегодня она переночует здесь. Я спряталась обратно в палатку. В голове суетлиум роем кружили опасения: вдруг врач всё-таки доложит о происшествии, или Хаммер передумает и сам сообщит правлению. Звук приближающихся шагов отвлёк от волнующих мыслей. Я кинулась к кровати, но притвориться спящей не успела. На пороге появился Хаммер. В выражении его лица не сулило ничего хорошего. Не выдержав его взгляда, я натянула одеяло до подбородка. Хаммер медленно пересек палату и остановился рядом. А теперь рассказывай, за что гребла. Я не. Хватит, блейд Кейн. Думаешь, я буду с тобой нянчиться? Он угрожающе свёл брови. Кто это был? Не знаю, я в отчаянии всплеснула руками. Ты не дура, хоть я в этом всё ещё сомневаюсь. И уж точно не слепая, продолжал присаживать хаммер. Поэтому даже если предположить, что из-за темноты сер, они были в масках и почти не разговаривали, я сбивчиво рассказала ему о нападении, не забыв добавить: "Не понимаю, зачем на меня накинулись. Я же никогда не была лучшей и никому не мешаю". Если хаммер и посчитал вывод неубедительным, то никак это не показал. Хода именно та его укусила, уточнил он перед самым уходом. Я показала на своей руке, не доумевая, как это может помочь установить личность нападавшего. Под перчаткой вряд ли остался след. Ночь прошла спокойно, без боли и кошмаров. Я проснулась рано, но при этом умудрилась выспаться. После перевязки врач принесла новые штаны и предупредила, что в первое время ногу лучше сильно не напрягать. Я покивала для вида. и поспешила в блок. "Мара, что произошло?" подскочила Бонни, увидев меня на пороге спальни. "Мы чуть с ума не сошли. Тумбочки открыты, на полу кровь. Талуле пришлось сообщить Хамеру. Он сказал, что ты в лазарете". Сирена прервала поток вопросов. Подождав, пока девчонки оденутся, я выбежала вместе с ними. Блейз, Рок, Максимельвин уже стояли перед блоком, следом подтянулись Грег, Виктор и Рок. А несколькими секундами позже Мун, Гордон и Мозес. Я попыталась отыскать взглядом Джастина, но не нашла. В шеренге особо головой не повертишь. Последними выскочили Винс с Фредом. Не глядя в нашу сторону, инструкторы и сержант Престон увлечённо переговаривались. Последний что-то доказывал, Фолкнер кивал, а Хаммер то и дело вставлял едкие комментарии. Посреди ночи устроили досмотр Шёпотом поделился с Талулой Мозас, и почему-то забрали жастина. Губы сами сложились в улыбку. Я зря недооценивала Хамера. Он всё-таки нашёл синяк. А теперь обсуждают, что делать с Максом и Блейзом. Я вытряхщила глаза. Неужели нападавших было трое? Да ещё кто? Еженедельные лидеры, те, для кого я никогда не была опасна. Бред. Даже если предположить, что дело в ящике полковника Рассола, реши Макси Блэйса там стить никогда не сделали бы это так топорно. И грэгом, продолжал Мозес, увидев мой заинтересованный взгляд. От удивления у меня приоткрылся рот. Ещё один подозреваемый. Он вообще ни при чём, возмутился Бонни. А нечего было махать кулаками, неожиданно буркнул Вильс. И как ты Встать в сторонке, накинулась на него Бонни. С каждым словом спора выяснялось всё больше подробностей. Вчера Макс с Блейзом сцепились при выходе из бара и долго возили друг друга лицом по песку. Грег попытался их урезонить, Рокс с Виктором кинулись помогать, и драка переросла в столпотворение. Подоспевшие инструкторы не стали разбираться и объявили выговор всем, кого посчитали зачинщиками. Ты так и не сказал, зачем им понадобился Джастин, напомнила Талула. Мозес пожал плечами. Отставить разговоры. Кэмер наконец заметил, что мы перешёптываемся. Смирно, вторил ему Фолкнер. Прохаживаясь вдоль ширенги, оба по очереди долго говорили о нормах поведения, воинской чести и недопустимости драк. Я ждала, когда они перейдут к обвинениям, но Джастина упомянули вскользь. Он ушёл по собственному желанию, осознав, что его репутация недостаточно прозрачна. Я мысленно усмехнулась. Наверняка с ним договорились, как с Шаззой, чтобы не создавать новые скандалы вокруг программы. Отчисление рекрутов Олиса, Александра и Манро не будет, подвёл итоги сержант Престон. Но инцидент будет занесён в личное дело каждого и, возможно, сыграет важную роль на финальном отборе. Спина настоящая рядом Бо не заметно расслабилась, а я наоборот напряглась. Второй нападавший всё ещё оставался рядом, и его личность по-прежнему была для меня загадкой. Закончив с строевыми учениями, инструктор погнали нас на пробежку. Стараясь не перегружать ногу, я плелась в самом конце, и Хамер не оставил это без внимания. Будешь двигаться ещё медленнее, наверняка потяжь корни. Мысленно послав его к чёрту, я ускорилась, и на последнем кругу мышцы уже ощутимо болели. В столовую я специально пошла медленнее, чтобы дать ноги отдохнуть. Крутившаяся рядом Бонни не замолкая засыпала меня вопросами. Первое время я отвечала односложно, но когда она потребовала детали, пришлось импровизировать. Из земли торчало какая-то железка, на ходу выдумывала я. Зацепилась за неё в темноте и грохнулась. Так обидные за глупые невнимательности останется шрам на всю жизнь. После завтрака обе группы собрались на площадке возле гаража. Нас снова вывозили в Феникс. В бассейн едут все, кроме Кейн. Хаммер задержал меня на пути к автобусу. Я насторожилась. Это из-за раны или Джастин всё-таки переговорил с правлением? Она будет грести на тренажёре. объяснил Хаммер в ответ на всеобщие удивлённые взгляды и добавил тише, чтобы слышала только я. Под моим личным контролем, чтоб не вздумала халявить. Я попыталась возразить, но Хаммер не слушал, отдавая новый приказ. Остальные до возвращения на базу поступают в распоряжение лейтенанта Фолконера. Многие зло улыбались, блести театрально вытер пот со лба, и лишь одна Талула насупилась. Поторапливайтесь. прикрикнул Хаммер. Группа бегом припустила к автобусу. Когда он отъехал, я с опаской посмотрела на инструктора. Учитывая, чем заканчивалось каждое наше общение наедине, проводить полдня в его компании было страшновато. Но я зря опасалась. Хаммер всего лишь хотел поговорить. Что ты успела рассказать подружкам? спросил он, едва мы переступили порог тренажёрного зала. что просто споткнулась в темноте, я включила беговую дорожку. И если я узнаю, что хоть кому-то, сэр, я понимаю, что лишнее внимание вызовет проблемы. Выставив нагрузку, я шагала по ленте. Закрытие программы мне не нужно. И если так, завязывай трепаться и займись делом. Хаммер надавил на кнопку, увеличивая скорость. И я побежала быстрее. Небольшой угол наклона дорожки позволил разогреться без сильного напряжения. Нога практически не болела, но мне не хотелось проверять её на прочность. Не дожидаясь команды, я отправилась к стойке с гантелями, под пристальным взглядом сделала 3 подхода, покачала пресс на скамье и переместилась к тяге. С четверть часа Хаммер наблюдал, как занимаюсь с перекладиной. Не комментировал технику, не издевался, просто смотрел. Его молчание напрягалось сильнее привычного ехидства. Закончив с мышцами спины, я с опаской покосилась в сторону штанги и по-прежнему ожидая подвоха, отошла в другой конец зала. Руки устали, спина ныла, но Хамер не дал сделать перерыв и на 40 минут загнал меня на эллипс. К концу занятия я забыла о боли в ноге, хотелось рухнуть на пол и лежать без движения. Мучения не прошли даром. Хаммер поставил балл. За два заплыва в бассейне я бы получила больше, но спасибо и на этом. Куженово вернулся автобуса с Феникса. Получив в распоряжение сразу две группы, Фолкнер гонял подопечных ещё интенсивнее. У меня нет сил даже поесть. Бонни рухнула на кровать и со стоном вытянула ноги. Не будь лейтенант таким красавчиком, я бы давно ушла. Интересно, он не женат? или не носят кольцо из принципа. Талула закрыла глаза, я прикрыла лицо ладонью. В своей любви-обильности Бонни не знала меры. Весь следующий день мы носились по полосе препятствий и отрабатывали подъём по канату. Уложиться в норматив удалось с третьего раза, но и этого хватило, чтобы получить балл. Ещё два я заработала на марш-бросках и три в галерее. Раны вспоминались всё реже. Она быстро затягивалась и беспокоила лишь во время душа, если я неудачно заматывала ногу плёнкой. К концу недели я с гордостью осознала, что впервые оказалась не среди отстающих, а в центре списка. Позади были Роб, Гордон и Мун. В пятницу мы сравнялись с Стололой, заработав к сдаче норматива по 9 баллов, а в субботу попрощались с Гордоном и Винсом за поровшими стрельбу. Осталось 14 дней. Зажмурившись, Бонни сделала глоток кофе из стаканчика. И эта проклятая русская рулетка наконец закончится. В воскресенье мы с ней специально задержались в столовой, чтобы без лишней суеты насладиться завтраком. Жду не дождусь, поддел вилкой омлетке внула я. Талула давно ушла на тренировку, парни обсуждали игру, намечался баскетбольный матч, а мы с Бонни неспешно отщипывали по кусочку от черничного маффина. и делились планами. Опять будешь возиться с тестами? Бонни зевнула, но тут же оживилась. Для разнообразия внеси в свой досуг немного секса. С Максом не сложилось, так займись Блейзом, очень неплох, проверяла лично. Но при этом ты его бросила, напомнила я. Ничего не могу с собой поделать. Я как сладкоежка в магазине конфет, слишком много разных вкусов и хочется попробовать каждый. Скорчив виноватую рожицу, Бонни встала из-за стола. Жаль Хаммер не выбрал её, тогда бы все вжилось в разы спокойнее. Вернувшись в блок, я достала распечатки и снова пробежалась по вопросам теста. В прошлый раз мне удалось набрать необходимое количество баллов, но я хотела улучшить результат. Выписав темы, по которым были неверные ответы, я углубилась в справочник. И вот что странно. В этом уютном мире, где правят статистика и аргументы, а не грубая сила, я всегда чувствовала себя уютно. Но сегодня мне почему-то потребовалось больше времени, чтобы сосредоточиться. Упрямо вчитываясь в текст, я не услышала шороха за перегородкой и оторвалась от книги только когда из щели вылетело что-то белое. Я испуганно вздрогнула, но тут же нервно рассмеялась. Нарушителем спокойствия оказался клочок бумаги. Грег, она пошла к тебе на площадку, прокричала я через стену. Наверное, вы разменинулись по дороге. Ответа не последовало. Я наклонилась к листку, собираясь зачитать послание вслух и пристыдить за интимные подробности. Стоило развернуть записку, как кончики пальцев похолодели, словно я взяла в руки лёд. Не расслабляйся, я всё ещё здесь. Не зря я сомневалась. Джастин не был шантажистом, или же просто поделился информацией. Вот только с кем? Я отложила листок и решительно поднялась. В любом случае, тот, кто представлял опасность, всё ещё находился на мужской половине. Пора нам познакомиться. Огибая здание, я не успела продумать, что скажу или сделаю, но заготовляя целую речь, она бы не пригодилась. В спальне парней оказалось пусто. Понимая, как это глупо, Я всё-таки заглянула под каждую кровать и проверила душевую, и, конечно же, никого не нашла. Дважды пнув не, кстати, повернувшуюся тумбочку, я выскочила из блока и чуть не снесла со ступени идущего навстречу Мозеса. Ты не видел, отсюда выходил кто-нибудь? Да куча народа, недовольно буркнул Мозес, потирая ушибленное колено. Рок, Виктор, Макс и, кажется, Блейз, теперь ещё и ты. Ругая свою нерасторопность и упущенное время, я вернулась на женскую половину. Автор записок снова меня переиграл, неуловимый и неприметный. От внезапной догадки я замерла посреди комнаты. А вдруг это Мозес? Только он был у входа, когда я ворвалась в спальню парней. Но как ему удалось обнаружить подмену? Немного поразмыслив, я заставила себя успокоиться. От поспешных выводов мало пользы. Я просчиталась с жастином. Нельзя повторять ошибку, и пусть опять придётся обдумывать каждый свой шаг и предугадывать чужие, я не сдамся и не сломаю дров. Кто бы ни знал мою тайну, он так и не покинул базу, а значит, ему не добраться до снимков. И если я предупрежу отца, есть шансы избавиться от ненужной улики. Основным пробелом в плане было отсутствие телефона. Я долго ломала голову, пока не признала: есть только один способ связаться с домом. И мысль о цене, которую придётся заплатить за звонок, вызывала гримасу. С обеда я ушла одной из первых и прямо от столовой помчалась к административному корпусу. Коридор был пуст. В тишине скрип подошв по полу казался непривычно громким. Слушая гулкое эхо, я заколебалась и замедлила шаг. Может, нужно подождать хотя бы день или два? Приближаясь к кабинету, я не понимала, чего боюсь сильнее: того, что Хаммер мог уйти, или того, что он окажется на месте. Если у него закрыто, я просто вернусь в блок, шёпотом пообещала я. Но и эту торговлю с собой я проиграла. В полоске света под дверью мелькнула тень. Глубоко вздохнув, я постучала и, не дожидаясь разрешения, вошла. Хаммер стоял возле окна и изучал какие-то распечатки. Обернувшись, он отложил бумаги. Кейн, я начинаю думать, что ты специально нарываешься. Или уже забыл, о чём я предупреждал? От звука его голоса захотелось стянуть голову в плечи. Я помню, я расстегнула молнию и сняла куртку, но взамен Мне нужно одолжение.